Узник второй Бертазьери. Когда они поднялись на второй этаж, Арамис задыхался не то от усталости, не то от волнения. Он прислонился к стене. "Хотите начнём отсюда", спросил Безма. "Так как мы собираемся в две камеры, то мне кажется, всё равно поднимемся ли мы сначала на третий этаж и затем спустимся на второй, или наоборот".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 бросился ниньчком на кровать с воплями: "матушка, матушка!" В этих воплях слышалось такое безусходное горе, что Арамис невольно вздрогнул. "Дорогой гость", обратился эк заключённому Безмо, пытаясь выбหนуться. "Вот вам десерт и развлечение, десерт для тела, развлечение для души. Вот этот, господин, успокоит вас".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 И вот в тюрьму не попал. Как видите, Рамис окинул взглядом этого человека, который считал, что быть тюремщиком не значит быть в тюрьме. Безма тоже появился в коридоре, видя, что ни его утешения, ни вино не действует, он был расстроен. А дверь-то, дверь, дверь! крикнул тюремщик. Вы забыли запереть дверь. И правда, сказал Безма. Вот, возьми ключи. Я похлопочу за этого ребёнка, проговорила Рамис. И если ваши хлопоты будут безуспешны, сказал Безмо, то просите, чтобы его по крайней мере перевели на 10 ливров. Мы оба от этого выгодаем. Если другой заключённый также завёл свою матушку, я не буду заходить к нему и произведу измерение снаружи. Не бойтесь, господин архитектор, успокоил тюремщик. Он у нас мирный, как ягнёнок, и всё молчит. Ну, пойдёмте, нехотя согласился Аранис. Ведь вы, тюремный архитектор, обратился к нему старший, да. Как же вы до сих пор не привыкли к таким сценам? Странно. Рамис увидел, что во избежание подозрений ему нужно призвать на помощь всё своё самообладание. Безмо открыл камеру. "Останься здесь, подожди на лестнице", приказал он тюремщику. Тот повиновался. Безмо прошёл вперёд и сам открыл вторую дверь. В камере, освещённой лучами солнца, проникавшими через решётчатое окно, находился красивый юноша небольшого роста с короткими волосами и небритый он сидел на табуретке, опиршись локтем на кресло и прислонившись к нему на кровати валялся его костюм из тонкого чёрного бархата сам он был в прекрасной батистовой рубашке при звуке открываемой двери молодой человек небрежно повернул голову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 Это движение не ускользнуло от взгляда Бизмо, несмотря на все его хлопоты. «Это архитектор, который пришел посмотреть, не дымит ли ваш камин?» — сообщил Бизмо. «Нет, он никогда не дымит, сударь». «Вы говорили, господин архитектор, что нельзя быть счастливым в тюрьме», — сказал комендант, потирая руки. «Да». Однако перед вами заключённый, который счастлив. Надеюсь, вы ни на что не жалуетесь. Никогда и вам не скучно? спросил Армис. Нет. Что я вам говорил? шипнул Безмо. Э-э, да, невозможно не верить своим глазам. Вы разрешите задать ему несколько вопросов? Сколько угодно. Так будьте добры, спросите его, знает ли он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 узнали этого человека он был в маске не правда ли какая необычайная история шёпотом сказал безма Арамису у Арамиса захватил дух да необычайная но удивительнее всего то что он никогда не сообщал мне столько подробностей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 отвечал Арамис. Неужели? Что же это за тайна? В доме этого юноши было совершено убийство. Полноте. Да как же? Плохие кормилицы умерли в один и тот же день. Очевидно, яд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что вы на это скажете? Что это...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 Да, мой сеньор. Хотите, я вам покажу его, когда мы вернёмся домой? Очень хочу. Я большой любитель автографов. За подлинность этого я ручаюсь. Там только одна помарка, помарка, что же там зачёркнуты цифры, цифры. Да, сначала было написано содержание в 50 ливров. Значит, к принцам крови. Но вы понимаете, кардинал заметил свою ошибку. Он зачеркнул ноль и прибавил единицу перед пятёркой. Кстати, ну но... вы ничего мне не сказали о сходстве. Да, по очень простой причине, дорогой Безмо. Никакого сходства нет. Ну вот ещё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 И мне дерзость быть похожим на него. Да-да, вы правы, заторопился припоганно безмолв. Но я говорил об этом только вам, а я всёцело полагаюсь на вашу скромность, монсеньор. Будьте спокойны. Разговорив его таким образом, они вернулись в квартиру безмолв. Гриннап вытащил из шкафа книгу похожую на ту, что он уже показывал Арамису, но затертую на замок. Ключ от этого замка Безмо всегда держал при себе на отдельном кольце. Положив книгу на стол, он раскрыл её на букве М и показал Рамису следующую запись в отделе примечаний: Не давать ни одной книги, 빌 её самая тонкая, костюмы изящные, никаких прогулок, никаких смен тюремщиков, никаких сношений. «Разрешаются музыкальные инструменты, всевозможное удобство и комфорт. Пятнадцать ливров на продовольствие господин де Безмо может требовать больше, если пятнадцати ливров окажется недостаточно». «Не впрямь», — сказал Безмо, — «нужно будет потребовать прибавки». Рамис закрыл книгу. «Да», — подтвердил он, —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 спрятал расписку в карман, считая, чем окончательно успокоил Безба. Теперь, сказал Армис, вы не будете на меня сердиться, если я покищу у вас какого-нибудь заключённого каким-то образом? Выхлопатов для него помело за неё. Ведь я же сказал вам, что бедняга Сельдон очень интересует меня. Ах, да. Что же вы на это скажете? От вашей дело. Выступайте, как знаете. И я вижу, что у вас руки длинные. Прощайте. Прощайте. И Арамис уехал в путь с твоюми добрыми пожеланиями коменданта.